Глава 17. Через неделю после всех этих потрясений, и и примирений Валерия предложила Максиму собраться вместе с друзьями в деревне. Погода стояла хорошая, солнце радовало, дождение замечалось. Хотелось на природу, расслабиться, снять напряжение, пожарить шашлык, подышать свежим воздухом, выпить хорошего вина в дружной компании. Она не ожидала, что Макс встретит идею с энтузиазмом, но ему удалось ее удивить. Сначала они собирались поехать в усадьбу под Питером – которая принадлежала семье Максима. Но их опередили его родители, внезапно запланировав выезд на природу. Лера позвонила своим, и оказалось, что не мама, ни брат с многочисленным семейством, а теперь у них было трое детей, ехать в деревню не собирались. Бабушка заверила, что места всем хватит, и Лера начала собирать компанию. Вадик согласился сразу, тут и сомневаться не приходилось. Еще один приятель Максима оказался занят. Элина, которой Лера дозвонила только с пятого раза, тоже не смогла. Она отходила после подтяжки. Вот безумная. В 30 лет уже третья пластическая операция. Лера, несмотря на огромное количество грима, который почти каждый день ей наносили на лицо, не чувствовала себе потребности что-то изменить или подправить в своей внешности. Возможно, причина крылась в том, что на сцене Лера играла героинь самого разного возраста. От совсем юных девушек до почтенных матрон с сединами. И в любом образе ей было комфортно. если она устанавливала связь героиней, которую играла, что происходило практически всегда, без исключения. Марине Лера позвонила последней. Нет, ее она хотела видеть гораздо больше, чем Элину, но имелась небольшая проблемка, которая могла обернуться неприятностями и испорченным вечером. Проблему звали Вадим. А после всего, что Лера узнала из спонтанной исповеди Марины, она опасалась сталкивать их вместе. Тем более Лера была уверена, что Марина приедет без мужа, но с дочкой, а это... Даже если Вадим ничего не знает, как-то неправильно собирать его и девочку на одной территории. Существуют же какие-то инстинкты, предчувствия, интуиция. Вдруг его осенит. Хотя решать, ехать или нет, надо не Лере, а самой Марине. не маленькая девочка, должна понимать всевозможные риски. И Валерия позвонила, не надеясь на то, что подруга согласится. Но Марина оказалась не из робкого десятка и с радостью приняла приглашение – Хотя Лера несколько раз озвучила, что Вадим тоже будет на небольшом деревенском сабантуе. Успокаивал только одно. Смирнова сообщила, что поедет одна, оставив дочку со своей мамой. Значит, никаких мелодрам не предвидится. Лера с облегчением выдохнула. Макс, разумеется, был не в восторге от того, что Марина присоединится. Да и Вадика считал лишним. Хоть он и согласился собрать друзей, но явно надеялся, что у каждого окажутся свои планы и поедут они, как обычно, вдвоем. Леру иногда умиляло то, насколько Миронов неисправимый собственник. Дай ему волю, он бы на нее поводок и ошейник нацепил и запер на огороженной территории. Размышляя таким образом, Валерия даже не подозревала, насколько близка к истине. Выезд на природу, тем не менее, состоялся. Погода не испортилась, солнце жарило, как в июле, природа радовала яркими свежими красками. К обеду вереница машин прибыла в пункт назначения. Выгрузились быстро. Бабуля, чтобы не мешать молодежи развлекаться, поприветствовала всех, ушла к соседке. Разгрузились и разложились быстро, общими-то усилиями. Лера зря нервничала насчет Марины и Вадима. Они общались без всякого напряжения, как старые друзья, подшучивая и подтрунивая друг над другом. Но Валерия уже знала, что легкомысленный смех и широкие улыбки подруги всего лишь маска, за которой она прячет личную трагедию. Они обе актрисы, и странно, что Лера не замечала этого раньше. Она же сама часто делает то же самое. улыбается, когда хочется плакать, смеется, когда душа кричит от боли, и умолкает, закрывается только в тот момент, когда терпеть уже нет сил. Переодевшись в удобную одежду, девочки занялись салатами и нарезкой. Мальчики отправились жарить мясо и колбаски на гриле Вино охлаждалось в морозилке, но Лера успела за приготовлением закуски выпить бокальчик. Предложила Марине, но та только с сожалением покачала головой. — Нельзя. Еще пару месяцев надо терпеть, — вздохнула Смирнова. «Буду потихоньку отучать от груди, потом наверстаем», — с улыбкой пообещала она. Девушки обосновались на открытой веранде перед домом, с которой открывался вид на склонившийся над мангалом мужчин, с важным видом попивающих пиво и беседующих о чем-то своем. Лера задумалась, снова вспомнив про рискованную затею, из-за которой Макс чуть не придушил ее в гневе. Последующая история с новым управляющим как-то отодвинула эту тему. Лера даже частично забыла о противозаконной деятельности мужа, который он организовал в и без того прибыльном заведении. А сейчас, когда увидела сбежавшего от него Вадима, снова накатила. Почему у Казанцева хватило ума отказаться, а Макс упорно стоит на своем? Откуда в нем такое стремление к риску, азарту, хождению по грани? «Ты чего-то помрачнела, подруга!» – окликнула ее Марина. Лера вскинула голову, продолжая автоматическими движениями нарезать колбасу. «Опять твое вычудил!» Он открыл в подвале клуба нелегальное казино. Представляешь?» Выдохнула Лера. Смирнова абсолютно не удивилась, что натолкнула валерию на определенные подозрения. «Ты знала?» «Да», — хмуро кивнула Марина. «Но решила, что он сам должен тебе об этом сказать. Знаешь, он не глупый мужик, и, наверное, если идет на риск, то у него все просчитано». «Хотелось бы верить», — мрачно отозвалась Лера. Ее взгляд упал на Вадика, который рассмеялся, запрокинув назад темноволосую голову. Она не видела его полгода или больше, он давно уже не приходил на ее спектакли и, кажется, окончательно остыл или смирился с тем, что Лера никогда на него не посмотрит иначе, чем на друга. К счастью. Лере теперь было жутко неловко перед подругой за то, что она столько лет была своего рода недосягаемой мечтой Казанцева. Маринка же все это прекрасно видела и, наверное, страдала. «Как тебе удается общаться с ним, как ни в чем не бывало?» спросила Лера, переводя взгляд на подругу, которая в этот момент тоже смотрела на Вадима. «А у меня есть выбор?» невесело усмехнулась Марина. «Знаешь, когда Кристинка родилась, мне стало легче. Я на нее переключилась, отпустив ситуацию. И Тема меня очень поддержал. Я ему благодарна за все. Он знает, кто отец?» «Нет, я не рассказывала. Просто сказала, что не от него. Не нужно это. А вдруг решит устроить в виндетту? Артем не бедный человек, может себе позволить». «Защищаешь его?» — спросила Лера, доставая из пакета кусок сыра. — Кого? — Марина сбросила в тарелку, порезанные колечками огурцы. — Казанцева. — А как иначе? — Смирнова пожала плечами. — Разве ты не делаешь то же самое, когда я только заикаюсь у Миронови? — Он мой муж, это другое, — уверенно заявила Лера. — Неважно, муж, не муж. Если любишь, всегда защищаешь, Лер. Я такая дура была, столько глупостей наделала. Сейчас вспоминаю, стыдно. Вадик, он же мечтатель. хотя по нему и не скажешь. Ему нужна не женщина, а мечта, муза. Он почему на тебя запал? Ты такая была вся возвышенная, одержимая театром, а я оказалась на твоем фоне легкомысленной дурочкой. неправда Возмутилась Лера. «Да, так и есть. Я почему театр бросила? Надоело. Он приходил на спектакль и только на тебя смотрел. Ты только не думай, что я злилась на тебя. Ты ни при чем. Я в кино-то почему рванула?» Доказать хотела, что чего-то стою. Думала, увидит мое лицо со всех экранов. И я тоже сгожусь на роль музы Да хрен там. Первое впечатление, оно самое сильное. И произвела его, увы, не я. «Но он тебе тоже не сразу понравился», — задумчиво напомнила Лера. «Честно?» — Марина отложила нож в сторону. Вытернула нос тыльной стороной ладони. «Сразу. Просто я видела, что не горит у него на меня взгляд. А потом как-то все нелепо получилось». Мне хотелось выглядеть независимой, свободной. Я же врала все. Про романа, про любовников. Не было никого. Думала, он ревновать будет. Но не тут-то было. Другой он человек. Я и замуж вышла ему на назло. Сдуру. Сейчас не жалею. Но если бы переписать... Лер, не стоило мне тогда к ним подходить. Обе бы мы счастливее были. Хотя нет. Вру я все. Кристинки бы моей не было. Не надо жалеть. Прошлое нельзя исправить. Только будущее в наших руках. Вот им управлять надо, извлекая уроки из совершенных ошибок. Смотрю на тебя и думаю, кто подменил мою лучшую подругу. Взяв Марину за руку, Лера мягко сжала ее ладонь в своей. Ты заслуживаешь счастья. Ты тоже. И она у нас будет. Надо верить. Иначе, иначе зачем жить? Ты так права. Лера потянулась к бокалу с недопитым вином и опустошила его. Хороший сегодня день, вздохнула она. Не накаркой, беспечно улыбнулась Марина. К вечеру, когда шашлык был почти съеден, друзья обосновались на веранде, разговаривали. Немного похолодало, но все равно чувствовалось, что наступила весна. Лера пила вино, Марина сок, мужчины виски. Максим курил, выпуская тугие колечки дыма, где-то в саду пили птички. Он обнимал Леру за плечи, согревая ее теплом своего тела, и она чувствовала себя расслабленной, защищенной. Тепло, уютно и как-то по-домашнему. Лера переоделась в легкий удобный халатик, который нашла среди старых вещей в шкафу. Ей безумно нравилось копаться в старых вещах, которые носила когда-то в ранней юности, и по-детски радоваться тому, что они ей все еще впору. Каждая вещь, платье, кофточка или юбка хранили свою историю, и Лера с ностальгией вспоминала о своих наивных мечтах, которым предавалась в изношенной и давно немодной одежде, разгуливая по полям и перелескам вокруг деревни. такие чистые светлые воспоминания от которых каждый раз набегали слезы на глаза лера любила сюда приезжать особенно в сложные моменты своей жизни когда ее душе требовались исцеление и покой о чем задумалась спросил макс крепче прижимая ее к себе молодая женщина откинула голову на его плечо беспечно улыбаясь здесь так хорошо невероятный воздух ты чувствуешь мечтательно проговорила валерия я чувствую улыбнувшись ответила за макс марина Место уникальное. Река, лес и цивилизация где-то далеко. А птички как поют. «М, м м надо будет крестинку привезти сюда, если пустишь. Конечно, пущу, рассмеялась Лера. Что за глупости ты говоришь? Как я могу не пустить? Бабушка всегда рада гостям. А бабуля у тебя мировая. Супер, встрял в разговор казанцев. Марина и Вадик сидели по разные стороны стола, время от времени переглядываясь, что не осталось незамеченным Лерой. Может быть, Марина ошибается, и Казанцев не так уж вранодушен к ней. Но только изменить ничего уже нельзя. У Марины семья, муж, которого она не сможет предать. Или сможет. На что женщины готовы пойти ради любви? Наверное, на все. Или не на все, но на многое. Поступиться с гордостью, честью, изменить своим принципам. Мужчины, они другие. Мыслят категориями, упрямые, неуступчивые. Хотя тут тоже нельзя обобщать. Все разные. Это ей, Лере, попался самой несговорчивой собственникой всевозможных. Но сейчас она не жаловалась. Нет, сейчас ей хорошо было, спокойно. Сомнения отошли на задний план, растворялись под воздействием его нежности и внимания. Всегда бы вот так. Да только нет ничего более непостоянного, чем счастье. Одно мгновение, случайно сказанное слово, и все заканчивается. Обрывается, рассыпается, как карточный домик. Одна карта не так легла, и все. Крах. «Надо обязательно собраться всем вместе еще раз», сказала Лера, кутаясь в объятия мужа. «Впереди целое лето». «Вы вроде в Италию собирались», напомнила Марина. Валерия рассеянно кивнула, вспомнив, что так ничего и не ответила на письмо роберта Росси. «И правильно сделала. Ни к чему ей другие страны. Она довольна тем, что есть сейчас. Макс бы все равно пресек на корню все ее амбициозные планы, а воевать с ним у нее не было ни сил, ни желания. Эту битву она давно проиграла». еще в начале их отношений. В памяти мелькнуло яркое воспоминание. «Ты заслуживаешь лучшего. А кто лучший? Я. И как я это проверю? Ты уже это знаешь». А ведь он оказался прав. Она знала. Уже тогда, в их первую встречу, за это и полюбила его, за уверенность, за отсутствие выбора, за несгибаемый характер. Он всегда решал за них двоих. И сколько бы Лера не упиралась, доказывал ей и словом, и действием, что прав. Абсолютно и категорично. Во всем и всегда. Если тогда их спонтанный страстный роман казался ей наваждением, безумием, то сейчас Лера верила, что встретила судьбу в лице Миронова. Ни одного наваждения не способно длиться столько лет. А значит, все, что они прошли, не зря. Все это настоящее, нерушимое. Совершенно не к месту перед внутренним взором мелькнуло самодовольное красивое лицо Евгении Симоновой. И воспоминания больно кольнуло в сердце. Его машину у ее подъезда Проливной дождь, на душе снова стало горько. злости и обида встрепенулись в груди. Почему так случается? Только что она пребывала в блаженной эйфории, и вдруг снова обжигающая ревность вонзила из нее свои когти. Как сквозь туман для слышала умиротворенный спокойный голос Максима. Он по-прежнему обнимал ее, как главную драгоценность в своей жизни. Или любимую собственность. Мы планировали ехать осенью, но, возможно, я смогу вырваться пораньше. Лера просто бредит Италией, язык даже выучила. «А я бы тоже съездила», – мечтательно протянула Марина. «Думаю, и с моим уровнем незнания итальянского я сориентируюсь неплохо. Но мне пока никак. Дочку даже на день с тяжелым сердцем оставляю». «А мне в Италии работу предложили», – внезапно взяла и выдала Лера. Причем она сама не осознала до конца, зачем и почему сейчас. Возможно, нахлынувшие сомнения по поводу нового молодого и привлекательного управляющего Евгения Симоновой на повлияли. Захотелось по-женски задеть, уязвить, показать, что и она может быть востребована. И Миронов успокоился, списав жену со счетов, и начал посматривать по сторонам. Выпитый алкоголь не позволил до конца оценить степень риска. И что игру она затеяла не с тем соперником, который порычит, поревнует, да и пойдет к ее ногам с смиренном раскаянием. Его напряжение Лера ощутила мгновенно, всем своим телом, но даже смотреть в его лицо боялась, поняв, как сглупила. Но разворачивать было поздно, и Леру понесло. Марина, не скрывая недоумения, потрясенно смотрела на подругу, и если бы не свидетели точно бы у виска пальцем покрутила. Вадик тоже растерялся и опешил. — А что все замерли? — Лера отодвинулся от застывшего Миронова. — Думаете, что недостойно? — Лер, не в этом дело. Пробормотала Марина, искоса бросая взгляды на Максима, который уже был мрачнее тучи. Он хранил выразительное молчание и снова курил. Вибрации его гнева били по нервным окончаниям. лера охватила какая-то отчаянная смелость. Может быть, в присутствии друзей она чувствовала, что Макс не посмеет ее тронуть, или последний бокал вина оказался лишним. «Марин, все нормально. Я же не собираюсь принимать предложение», – храбро заявила Лера. «Почему бы не поделиться с друзьями?» «Молодой успешный итальянский режиссер не каждой актрисе из России предлагает работу в его театре». «И как же этот молодой и успешный итальянский режиссер высмотрел русскую актрису? Неужели его ветром в Питерский орфей занесло?» – затянуто спросил Миронов. В интонации его голоса сквозил сарказм. Лера пересилила внутренний страх, с наигранным бесстрашием взглянула в непроницаемое лицо мужа. Он не выглядел разгневанным или оскорбленным словами жены, Хотя, скорее всего, как обычно, тщательно скрывал свои настоящие эмоции. На людях он редко позволял себе выйти из образа самоуверенного засранца. «Почему же ветром?» – нервно усмехнулась Лера. «Росси присутствовал на одном из спектаклей в Москве, где наша труппа выступала с нитями орядны. Правда, вместо обещанных полугода он думал два, но все-таки я получила приглашение. Значит, моя игра оказалась не так плоха, как ты думаешь». «Я хоть раз сказал, что ты плохо играешь», Холодно осведомился Максим. Лера встала и, обхватив себя за плечи, прислонилась к деревянной балке, поддерживающей крышу веранды. «Нет, но со всем видом неоднократно давал понять, что ты думаешь о моей профессии», – заявила Валерия. Как видишь, у некоторых людей, знающих толк в театральном искусстве, сложилось иное мнение. «Лера, Макс не считает, что ты плохая актриса», – проговорил Казанцев. Он, нахмурившись, обеспокоенно переводил взгляд с одной на другого. Откуда такие мысли? — Давайте просто сменим тему, а то все поругаемся, — миролюбиво предложила Марина. — Конечно, о чем тут говорить? — хмыкнул Максим. — Я же тупой и ничего не смысля в настоящем искусстве, так, Лер? — спросил ледяным тоном. Лера вздернула подбородок. — А ты даже никогда и не хотел разобраться, — заявила она вызывающе. — А оно мне надо, у меня дел других нет, — в тон ей спросил Миронов. — Извини, — скривила губы Лера, — ты у нас самый занятой человек на свете. И днем работаешь, и ночью иногда приходится, а я так туфтой занимаюсь. — Прекратите, ребята, — воскликнула Марина, но не тут-то было. Супруги только вошли во вкус. — Ты итальянский поэтому учила? Ждала приглашения? Не сводя с жены напряженного взгляда, требовательно спросил Миронов. — А почему бы и нет? У тебя же есть свои маленькие секреты, так почему бы и мне не заиметь свои? «Мне лучше уехать сейчас», – сквозь зубы бросил Миронов. Скулы его заострились от напряжения, желваки яростно дергались вверх-вниз. «Эй, Макс, брось! Ну что ты ее слушаешь?» – выпила девушка лишнего. Вставая одновременно с Мироновым, попытался утихомирить друга Казанцев. Тот сделал рукой предупреждающий жест. «Не надо мне сейчас ничего говорить», – рявкнул он. «Ты же выпил», – спохватилась Марина. Однако с Мироновым спорить было бесполезно, и об этом знали все. «Да пусть валит. Кому он нужен вообще?» – прошипела Лера. Марина посмотрела на подругу, как на умалишенную. «Зачем ты обостряешь, Лер?» – осуждающе бросила Смирнова. «Не провоцируй его!» «Не тебе меня учить, Марин. Со своей жизнью разберись!» – резко обрезала Лера. Макс тем временем уже направлялся к своему БМВ, даже не удосужившись переодеться. «На меня-то зачем кидаешься? Ну, что ты устроила?» – вполголос проговорила Марина. Лера махнула рукой, едва сдерживая подкатившие слезы. Она сама уже была не рада, что завела тему с Росси. Но сожалеть было поздно. Как говорится, слово не воробей. «Куда ты? Не трогай его сейчас!» Смирнова успела поймать подругу за руку, когда та рванула вслед за мужем. «Отстаньте все от меня!» — закричала Лера, вырываясь. Поскользнувшись на покрывшейся вечерней росой траве, она оступилась, чуть не потеряла обувь, но не остановилась. «Они оба сумасшедшие!» ударил ей в спину голос казанцева чертовски ты прав вадик горько подумала лера проваливай на хрен рыкнул на леру макс, когда она открыла дверцу и плюхнулась на переднее сиденье и не подумаю я тебя не боюсь и ты меня не заткнешь повышая тон ответила валерия сцепив зубы он завел своего черного монстра и резко рванул с места заскрипели шины врывая кусочки земли вместе с травой. Машина дернулась вперед, и Лера чуть было не впечаталась в лобовое стекло. «Какого черта?» – закричала она. «Заткнись!» – рявкнул Максим, и автомобиль вылетел на дорогу. «Я тебя не приглашал. Можешь свалить прямо сейчас!» Машина резко и очень быстро набирала скорость. «Ты больной!» – оцепенев от страха и вцепляясь в сиденье, проговорила Лера. «Ты нас угробишь!» «Нет, Лер, это ты одержима навязчивой идеей угробить нас!» – резко ответил Миронов. Тебе не живется спокойно. Ты все время пытаешься выискать способ достать меня. Кто бы говорил, парировала она. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы свести конфликты к минимуму. Ты намеренно выставила меня сегодня идиотом. Ты думаешь, я не понял, что Марина в курсе твоих шашней с этим режиссером? Может, даже и Вадим. Черт, ты реально думаешь, что я такой дебил? Видимо, да, дебил. Я сам собирался отвезти тебя в Италию. Полный идиотизм, не иначе. Вот откуда навязчивое стремление выучить язык. «Что ты несешь? Какие шашни?» «Я же сказала, что не собиралась принимать его предложение», возмущенно воскликнула Лера. Он, как обычно, собирался во всем обвинить ее. Но два года упорно ждала и учила итальянский. «За кого ты меня держишь? Как ты собиралась это провернуть, а? Поставила бы перед фактом? Или хотела лично познакомить меня со своим любовником? Со своим кем? Ты бредишь?» Отчаянно воскликнула Лера. Она и предположить не могла, что он вот так все перевернет. Хотя чему удивляться? В его придуманной вселенной он бог и царь, и правда всегда за ним. И если он решил, что Лера ему изменяла, то значит так и есть. «Рот закрой!» – свирепо зарычал Миронов, стискивая руль до побелевших костяшек. Энергия его ярости распространялась по салону автомобиля, и Лера открыла окно, жадно глотая свежий воздух. «Сколько это длится? Давно вы переписываетесь?» Может, он приезжал в Питер, а я не знаю?» «Не было ничего, никакой переписки!» — закричала Лера в панике, не зная, что еще может сделать, чтобы переубедить его, доказать, что ни в чем не виновата, что просто хотела заставить его ревновать. Какая глупость! Все равно, что помахала красная тряпка перед быком. И что теперь делать? Кого винить, кроме собственной глупости? «Посмотри сам!» Она протянула ему телефон. «Всего одно письмо!» Я ничего не ответила. Просто прочитай, и ты поймешь, что я говорю правду. Ты думаешь, я не знаю, как это делается? Как удаляются все ненужные фрагменты переписки? Ты дала ему адрес. Ты уговорила меня ехать в Рим. Ты исправно ходила на курсы итальянского. Ты думаешь, что я поверю, что все это совпадение? Почитай сам. Ты поймешь. По тону письма, настойчиво повторяла Лера, тыча в его плечо телефоном. Бросив на нее свирепый взгляд, Он вырвал из бедных пальцев гаджет и швырнул в открытое с ее стороны окно. «Что ты творишь?» – воскликнула Миронова. «Остановись! Я подберу! Телефон совсем новый!» «Он тебе больше не понадобится! Ты долго испытывала мое терпение!» «Хватит! Завтра же ты увольняешься из театра! Все! Попробуй только слово вякнуть!» «Ты больной шизофреник, у которого проблема с уверенностью в себе!» – яростно выпалила Лера. «Никогда я не буду твоей послушной собачонкой!» Мое терпение тоже лопнуло. «Что ты сказала?» С опасными металлическими нотками в голосе спросил Миронов, снижая скорость. По его застывшему профилю она поняла, что он на грани. Ее сердце бешено заколотилось. Сама виновата, но терять уже было нечего. Но она ошибалась. Терять всегда есть что, пока ты живешь и дышишь. «Что слышал?» Тихо отозвалась она. «Повтори», — приказным тоном потребовал Миронов. вера вздрогнула, плечи ее покрылись мурашками. «Не буду». Голос ее зазвенел от напряжения и страха. «Ты сейчас ищешь повод наброситься на меня. Хочешь меня напугать? У тебя получилось. Но я не передумаю. И знаешь, я передумала. Я поеду в Италию. Одна. Пошел ты к черту, Мирон». Она не успела договорить, его взгляд заставил ее опешить. Она словно смотрела в глаза безумного палача, одержимого мыслью убить ее. Здесь и сейчас. Вспышка яркого алого света мелькнула перед глазами. В ушах раздался гул. Он ударил ее в лицо с такой силой, что она на мгновение потеряла сознание. Лера от шока даже не почувствовала боли. Все растворилось в абсолютном неверии в происходящее, отрицании. Это кошмарный сон. Это происходит не с ней. Очнулась молодая женщина на траве. Она не знала, сколько прошло времени, час или минута. Тело было парализовано болью. Выпырнула она из машины сама или Макс ее выбросил. Лера тоже не помнила. Обувь потерялась, зубы стучали, изо рта вырывался пар. Вокруг сгущались зловещие сумерки, обступали со всех сторон длинными мрачными тенями. Лера чувствовала, как опухло лицо и глаза. Отек был достаточно сильным, и она рассталась каждой минутой. Она пошевелилась, застонав от боли. Попыталась встать, но удалось ей только с третьей попытки. Дорога была пустынной, ни одного огня, ни одной случайной попутки. Трасса словно вымерла. С обоих сторон только черный мрачный лес, ухающие совы, каркающие вороны, как в фильме ужасов. Но сейчас она не смотрела кино, а была внутри, в центре разворачивающейся мистической драмы. Лера зябко поежилась, ее бил озноб, от холода леденели руки. В темноте Лере все же удалось найти обувь, но она успела поранить ноги о стекла, обильно рассыпанные вдоль обочины. Внезапно вдалеке показался свет от фар приближающегося автомобиля, и сначала Лера выбежала, точнее, доковыляла до середины дороги, а потом ее вдруг охватил панический ужас. Что, если это Миронов вернулся? Она вспомнила выражение его глаз перед тем, как он ударил ее, и с отчаянным воплем бросилась назад. Хромая и охая, Лера бежала в лес. Ветки били ее по лицу. Она бесчисленное количество раз падала, вставала, иногда ползла, В голове ни одной спасительной разумной мысли. Какие-то фрагменты ее блуждания по лесополосе пропадали из памяти, словно сознание отключалось, пока ноги продолжали идти. А потом она приходила в себя и в ужасе оглядывалась, натыкаясь на жесткие кроны деревьев. Ноги жгла свежая крапива, какие-то колючки впивались в кожу. Шорохи с разных сторон сводили с ума. Она пробиралась вперед сквозь чащу, чувствуя, что там, за спиной, на нее надвигается опасность. Лера всхлипывала, но не звала на помощь. Ей казалось, что она потеряла дар речи, оглохла и ослепла одновременно. Устала, выбилась из сил, не могла больше идти дальше. Прислонилась к какому-то дереву, сползла на траву, ощутив под пальцами влажный мох. По ногам что-то проползло, липкое, и мерзкое, и она с ужасом закричала, когда поняла, что это. Вскочила, забыв о боли и усталости, и понеслась дальше. И когда до Валерии сквозь свистевший в ушах ветер донесся окликающий ее по имени голос Казанцева, она какое-то время подумала, что у нее начались слуховые галлюцинации. Ужасно хотелось пить. Было уже так темно, что она не видела ничего перед собой на расстоянии вытянутой руки. Все вокруг шуршало, ползало, издавало звуки, от которых душа уходила в пятки. «Я умру здесь», — мелькнула отчаянная мысль. «Лера», — снова позвал Вадим, — и теперь она была уверена, что ей не послышалось. «Где ты? Я тебя слышал! Это я! Отзовись!» «Я здесь! Здесь!» – закричала Лера, но с ее губ сорвался только отчаянный хрип. К тому моменту, как Вадим нашел ее, она снова потеряла сознание.